Глава 4. Ася. Я стою у зеркала и рассматриваю свое отражение. Никогда не носила белое, но, кажется, мне идет. Как бы мне ни было противно сегодняшнее действие, не испытать восторг при виде такого шикарного свадебного платья невозможно. Наверное, у девушек это в крови, даже у тех, кто это отрицает. Ведь платье и правда шикарное. Длинное по фигуре, с нежным плетенным кружевом на рукавах, расшитым бусинами розового жемчуга и вырезом на спине. Отец хорошо потратился на такой наряд, только вот сделал он это не для меня, а чтобы в очередной раз заявить о себе в определенных кругах общества. Неделя пролетела как один день. Слава богу, отец не стал настаивать, чтобы это время я жила в его доме. С бабушкой мы особо не обсуждали предстоящие изменения в моей жизни. Моя бабушка вообще не особо сентиментальная, но грусть в ее глазах я ловила. А еще ей ясно дали понять, что на моей свадьбе ее не ждут. Вещи ее упаковала и приготовила забрать после свадьбы. Леди тоже заберу. Бабуля ее не особо жалует. В колледже написала заявление об отсутствии по семейным обстоятельствам на неделю, пока не знаю, как с этим разбираться, так что будем решать проблемы по мере поступления. Церемония бракосочетания назначена на 12. Во дворе дома шумно. Родственники, о существовании которых я даже не подозревала, как с высокой вероятностью и они о моем, приезжают, поздравляют отца, расползаются по саду, в важных и не очень беседах. Расправляя фату, что воздушным облаком спускается сзади по талии. Облизываю губы, убеждая, что помада и правда стойкая, как и уверяла меня визажист. Спасибо ей, кстати, что не нарисовала мне вместо лица эту жуткую маску, как сейчас можно встретить на свадебных фото и видео в инсте. Макияж сделала легкий и естественный. Хотела ли я замуж? Возможно, когда-нибудь. Чтобы тоже белое платье и фото и любимый, но получается пародия какая-то. Время приходит, и за мной в комнату поднимается отец. «Ася, ты готова?» «Нет, ну разве тебя это волнует, папа?» «Не переиначивай!» Он пожимает плечами и говорит беспривычно ему властности. «Давай почисти, дочь. Стас Грачев, хоть меня он и бесит, вполне себе отличная партия. Молод, успешен, хорош собой. Не будешь дурой, вполне счастливой стать сможешь». «Я же его не люблю, папа. Даже совсем не знаю. Это дело наживное, Аська. В каком-то порыве мне вдруг хочется спросить отца, почему он так ко мне относится. Нет причину я знаю, но ведь я не виновата. Столько лет прошло ведь. Но не успеваю, потому что нас уже зовут. И хорошо. Все равно ведь ничего не изменилось». Отец предлагает локоть, я принимаю, но едва прикасаюсь, и мы выходим. Куча незнакомых людей желают мне счастья, делают комплименты, пытаются шутить, а у меня голова кругом. Сбежать хочется и спрятаться. Со стороны жениха мы встречаемся возле отдела регистрации. Слава богу обошлось без всех этих традиционных выкупов невесты и прочих глупостей, которые в нашем случае бессмысленны. Грасев уже ждет возле здания ЗАГСа в окружении нескольких мужчин и невысокой блондинки, что держит за руку маленькую девочку в пышном розовом платье. Наверное, какие-то его родственники или друзья. Скоро мне придется с ними познакомиться. Очень. Надеюсь, что эта блондинка не такая стерва, как моя сестра. Увидев наш кортеж, Грачев направляется навстречу. «Принимай, Стас, невесту!» Отец аккуратно подталкивает меня к мужчине, а тот протягивает руку. Я словно в вакууме, в пузыре. Сознание регистрирует события, будто беспристрастно ведет репортаж. Мой жених предлагает ладонь, но я ее не принимаю, сжав кисти в кулак и опустив по швам. «Хорошо выглядишь», — говорит Стас, когда мы направляемся к дверям зала бракосочетаний. «Спасибо». Выдавливаю в ответ. Он тоже выглядит хорошо, а еще слишком самоуверенно. Это мне жизнь ломает, а для него это всего лишь бизнес. Потом все происходит по сценарию. Торжественные речи, выдавленное на удивление твердая «да», ободравшее горло. Сухое прикосновение чужих губ, прокладный металл на пальце. Надеюсь, эта дурацкая горько не будет звучать слишком часто сегодня. Аплодисменты, поздравления, объятия незнакомых людей и бесчетное количество вспышек фотоаппарата. И все будто мимо меня. Пусть пишут на волнение, молодой мне все равно. Когда садимся в машину, что отвезет нас на банкет, моему новоиспеченному мужу звонят, и он всю дорогу разговаривает по телефону, а я безучастно пялюсь в окно. В богатстве и в бедности. Ха-ха. Теперь Грачева. Придется привыкать. Настаса во время дороги стараюсь не смотреть, но смотрюсь еще. Он прощается с абонентом на том конце уже перед самым рестораном. Выходит первым и подает мне руку. Гости встречают нас аплодисментами. У входа что-то громко выкрикивает тамада, и нас осыпают конфетти. Я по-прежнему не понимаю, зачем было устраивать традиционную свадьбу. Так захотел отец. А для меня это словно насмешка. Улыбнись хотя бы, госпожа Грачева, а то на фотках унылая будешь. Стыдно детям показать будет. кмыка в ответа, натягиваю на лицо пластмассовую улыбку. Тяжело ее держать, когда не хочется а щеки сводит. Очень смешная шутка, про детей, кстати. Не собираюсь я их им рожать, но меня коробит от этой шутки и по плечам почему-то бежит неприятный озног